применение этого метода вообще и особенно на публичном процессе зиновьева и других вполне можно понять сталин хотел не просто ликвидировать своих старых противников но уничтожить их морально и политически объявить о тайной экзекуции зиновьева было бы гораздо труднее также трудно было бы публично осудить его без доказательств по обвинениям которые осужденный мог бы яростно и эффективно опровергнуть признание вины пусть и весьма неубедительное, может произвести впечатление даже на скептиков. Закрадываются сомнения по принципу «нет дыма без огня» и так далее. Обвиняемый, который смиренно кается и признает правоту своих противников, уже в некоторой степени политически дискредитирован. Пусть даже его признание не вызывает доверия, дискредитировать его, дав возможность публично обороняться, гораздо труднее, Даже если признание не вызывает доверия, оно выливается в яркую демонстрацию власти государства над своими противниками. Все тоталитарные идеологи склоняются к тому, что подсудимый должен сознаться хотя бы под нажимом. Это повышает дисциплину и дает остальным членам партии назидательный пример. Были случаи, когда осужденным, которые не давали в суде должных показаний, признания приписывались посмертно, так сказать, для порядка. Это произошло, например, с болгарином Костовым в 1949 году. Таковы рациональные объяснения. Но ведь принцип признания обвиняемого применялся во всех случаях, даже по отношению к обычным жертвам, с которыми расправились тайно. Главные усилия громадной полицейской организации были направлены по всей стране на получение этих признаний. Мы читаем, например, о применении системы конвейера С участием сменных бригад следователей, в случаях не имевших существенного значения, о них даже не сообщалось. Все это выглядит не просто как дикая жестокость, но как безумие, как иступленное желание соблюсти никому ненужную формальность. Обвиняемых можно было бы спокойно расстрелять или осудить и без всего этого вздора, но странно искаженный легализм оставался в силе до конца. Тысячи, миллионы людей можно было сослать просто по подозрению, и вместе с тем сто тысяч работников тайной полиции и других официальных лиц тратили месяцы на допросы и охрану заключенных, которые в это время даже не работали на государство. В тюрьмах говорили, что это объясняется в первую очередь лицемерным желанием сохранить фасад. Говорили также, что не будь этих так называемых признаний, гораздо труднее было бы изыскивать новые обвинения. Ясно и то, что данная система, требующая показаний только одного типа, легче поддавалась унификации. Стереотипный допрос можно было без труда распространить вниз по инстанции. Использовать более тщательные методы фабрикации материалов было бы сложнее. Когда показания касались конкретных вещественных доказательств, следователи часто попадали в просак. Члены украинской группы социалистов-революционеров сознались, по требованию неопытного следователя, что у них был тайный склад оружия. Первый заговорщик признался, что передал склад другому человеку. Второй под пытками сказал, что передал его кому-то третьему. Образовалась цепь из одиннадцати человек. Пока, наконец, после обсуждения в камере не было решено, что последний обвиняемый должен сослаться на какого-то человека, который уже умер. Обвиняемый мог вспомнить только своего бывшего учителя географии, совершенно аполитичного человека, который незадолго до этого умер. Он опасался, что следователь не поверит этой версии. Товарищи пытались убедить его, говоря, что это единственное желание разделаться со складом оружия у следователя. Признание состоялось.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 длившиеся недели и месяцы.